Из горла ребёнка, кажется, идёт кровь. Не может быть. Это просто маленькая зарубка. Она ещё не умерла. В противном случае её ценность как заложника вы все назад. Паладины подчинились команде Ремедиус и отошли назад, хотя священники в тылу не сразу поняли ситуацию. Они вернули ангелов. В тот же миг священники подбежали ближе к Нее и королю-заклинателю. Вероятно, они передвинулись ближе, чтобы посмотреть, что происходит. Ещё недостаточно. Дальше. После того, как Бафл сказал это, паладины начали медленно отступать. Было видно, как бафлы терпеливо меняют позиции на сторожевых башнях. Они меняли бойцов, которые были ранены в бою с ангелами, на новых. Это плохо. Очень плохо. Наимедленно вытащила лук, который получила Похоже, что Бафалк использовал девушку в качестве щита. Поэтому точно прицелиться было трудно. Убить его одним ударом было бы очень сложно. Тем не менее, если не она, то кто? Мне жаль, что я уделяла стрельбе так мало времени, подумала Нея, доставая стрелу из колчана. В это время король-заклинатель протянул руку, блокируя её выстрел. Мне не хочется это говорить, но лучше остановиться. "в этом нет смысла". Как только она собиралась спросить, что он имел в виду, король заклинательно проправился туда, где собирались паладины. Там разгорелся спор о спасении девушки. Магия священников могла замедлить противника. Многие одобряли этот план, но заклинания имели ограниченную дальность применения. Хотя было предложено много идей, никто не имел представления о том, как приблизиться к девочке достаточно близко, при этом не убив её. Даже если возникнет сопротивление. В это время прибыл король заклинатель Инея. Как долго вы собираетесь обдумывать это? Ситуация выглядит плохо. После того, как он заговорил, все повернулись в его сторону. Конечно, мы и сами понимаем, капитан, успокойтесь. Ваш враг на той стороне стены. Ремеус был на грани терпения, и Густо обратился к ней. Нет, капитан Ремеус, вы не понимаете. Поскольку теперь враг понимает, что использование заложников эффективно, они покажут, что это не пустая угроза, и вместо неё возьмут другого. Словно ожидая этих слов, девочке-заложнице отрезали голову. Даже отсюда они видели, как брызнула её яркая красная кровь. Бафл кот бросил тело девочки в сторону, и оно упало на землю, как марионетка, которой обрезали нитки. Все замолчали. Они отказались принять то, что только что произошло. Ремедеус первая пришла в чувство, и когда она закричала, Наия тоже пришла в себя. Сволочь, ты на самом деле сделал это, даже после того, как мы выполнили твои, твои требования. Ха. На этот раз Бафок вытащил мальчика. Вот почему у меня ещё один в запасе, понимаете? Теперь отступайте. Ах ты грязный ублюдок. Хм, вы на самом деле такие тупые, да? Может быть, вы поймёте, если я возьму ещё одного? Ремедиус сильно сжал кулак. Затем, как бы для того, чтобы выпустить чувство, она приказала: "Всем, отступаем. Также увидите коньницу из округи, двигайтесь". Она слышала скрежет зубов Ремедиус. Было достаточно громко, чтобы можно было подумать, что она раздробила их. Висса, капитан, прикажите им собраться здесь. Но если ты этого не сделаешь, ребёнок умрёт. Шевелись! Все, отступаем. Какой глупый ход. Вы показали врагу, что заложники эффективны, и теперь они получат много времени на подготовку. Если противник снова деморализует вас, не нанесёт ли это ещё большего ущерба? Премедеус с красным лицом посмотрел на короля, как на врага. Если это произойдёт, ваша внезапная атака будет бессмысленной. Кроме того, я слышу там звуки движений. Если они укрепят ворота, их уничтожение займёт больше времени, и дела примут скверный оборот. Хватит! премедил перебело короля-заклинателя. У кого есть идеи? Способ решить проблему так, чтобы никто не умер? Никто ничего не сказал. Конечно, ни у кого не было подходящего решения. Например, если бы здесь кто-то был хорош в проникновении, то эта ситуация, возможно, вообще бы не возникла. Однако никого такого отряди не было. Даже Ремедиус должна была понимать это. Если её животные инстинкты анализировали ситуацию в битве и говорили ей, что выхода нет, то такого пути не существует. Если всё так, почему она отказалась признать это? Почему она была помещена на том, чтобы не дать никому умереть? Слова короля-заклинателя мелькнули у неё в голове. Разве это не одна из тех необходимых жертв, о которых он упоминал? Не было никакого способа выйти из этой ситуации, не потеряв ни одного человека без подавляющего преимущества в силе или большой удачи. Капитан Ремедиос, голос на ней прозвучал необычайно громко. "А такое сейчас, можем ли мы закончить бой лишь малыми жертвами?" Напряжённый взгляд Ремедиос переместился на Нею. Могучие эмоции, кипящие от тела могучего воина, заставляли её дрожать, но Нея была уверена, что она права. В этом нет справедливости, закричала Ремедиус. Справедливость? Да это справедливость? Окружающие паладины молчали. Казалось, никто не был готов ничего сказать против. Она почувствовала, что её окружают враги и бессознательно отступила, а затем почувствовала, что чья-то рука поддерживает её сзади. Оглянувшись, она увидела короля заклинателя. Как и ожидала, Я поддерживаю мнение леди Барахи. Он подтвердил это тихим голосом, но для неё это было похоже на 100-миллионный вау-ци. Заткнись, приметил снова Рялтнула. Однако это было не то, что она должна сказать королю с другой стороны, который пришёл, чтобы спасти её. Были действия, которые приемлемы, и действия, которые неприемлемы. В сердце Неи вспыхнул гнев. Сейчас вам нужно принять решение. Они сидети предаваться страданиям. Чёрт, да что вообще можно сделать с вами? Я сам изменю ситуацию. Пар бормотал что-то про себя. Король-заклинатель отвернулся от них и начал идти к воротам, и из-за его внезапного движения никто не смог предупредить его, прежде чем Бафл прокричал предупреждение. Ты там, маски, я сказал тебе отступить, не так ли? Я не отступлю. Как вы считаете, что для меня значит одна человеческая жизнь? Что? Наша цель убить каждого из бафлков здесь, не имея значения, что происходит с людьми. Расширенная магия огненный шар. Король-заклинатель протянул руку с криком, и огненный шар, который слетел с неё, сдул бафлка и мальчика, которого он держал. После этого огромная вспышка пламени поглотила и всю сторожевую башню. Все сверху были уничтожены этой атакой. Бафалк и его заложник упали замертво со стороны стены, где находился король заклинатель. Предельная магия, ударная волна. Следующее заклинание взорвало полуразрушенные ворота. Кроме того, оно разбросало бафалков, возводивших за ними баррикады, проделав огромную дыру в их защите. Идёмте, паладины, в атаку. Убейте всех бафалков до единого. Будто бы разбушеная его голосом Ремедеус прорычала: "Ты, сукин сын, капитан! Гры, в атаку!" Рыцари ринулись вперёд в ответ на слова Ремеюс. Точнее было бы сказать, что они отрынули всякие попытки мыслить и просто подчинились её приказу. "Благодарю, ваше величество", Густав ушёл, сказав эти слова. После этого рыцари из Жицы, хотя бы те, что поумнее, Окинули его благодарным взглядом. Ремедиус оказалась единственной, кто смотрел на короля-заклинателя с открытым недовольством. Король-заклинатель обратился к ней тихим голосом. "Леди Бараха, ты думала, что я спас мальчика заклинанием, превосходящим твоё воображение?" Действительно такая мысль всплыла в её голове. Однако король-заклинатель должно быть имел основания для своих действий. "Да, я так подумала," Всё, как вы и говорите. Хмм, вероятно, такое тоже могло случиться. Король заклинателей Квенул, а Нея молча слушала. «М -м, действительно, я мог так поступить. Используя различные выученные заклинания, и спасение одного единственного мальчика было бы несложной задачей. Но я сделал так потому, что не мог позволить Бафлком увидеть, как спасаю мальчика. Впервые сомнение отразилось на лице Неи. И король Заклинатель мягко всё ей разъяснил. Если бы я позволил ему узнать, что против нас эффективны заложники, заключённые были бы использованы в качестве щитовиз мяса, которых бы использовали для блокировки атак паладинов. Паладины бы растерялись и погибло бы множество людей. Из-за нашей крайней нехватки силы даже один недостающий паладин стал бы большой потерей для отряда. По крайней мере, согласно законам Ланчестера, Король-заклинатель подошёл к воротам, а Нея поспешила за ним.